Делонкль на дно твоё нырнуть, а ты ли рай едино в неведомого глубь, чтоб новое о б р е с т ь Примечание: Шарль Пьер Бадлер. Плавание. Перевод м а р и н ы Цветаевой. Конец примечания. Разум капитана Делонкля будто рассекли надвое. Одна половинка по-прежнему слушала холодные песни Молпе. Его последний возлюбленный, п р е к р а с н о й и ж е с т о к о й русалки, капитан видел в воде серебристый хвост. Другая пыталась найти выход, хоть чем-то помочь людям на обречённом судне. Делонкль, стоя под ходовым мостиком в окружении людей с несчастными лицами, рассказывал, как прыгать в воду, когда пароход станет опрокидываться. Он не пытался казаться бодрым и мужественным; эти понятия потеряли смысл. Капитан заранее попрощался с офицерами, которых обрек на гибель и которые сейчас пытались спасти женщин и детей. Последним он пожал руку штурману Деленжу, в чью вахту произошло столкновение. Они задавили мою жену, отстраненно сказал пассажир с голыми младенцами на руках. Дети кричали, их кожа отливала синим. Кто-то снял себя плед и набросил на малюток. Мне жаль. Ты обманула меня. Из десяти спасательных вельботов, что имелись на борту Ла Бургони, три разрушили Утлегарь и бомб Утлегарь парусника, шесть спустили на воду. С устройством шлюпочных тали й последней десятой шлюпки сражались матросы и офицеры. Спуститесь на палубу, кричал офицер с красной раной вместо глаза. Мы не можем поправить тали, пока вы там. Никто не послушался, даже не привстал. Люди в вельботе вцепились в банки, борта, чужие руки и плечи и смотрели на тех, кому не хватило места. Офицеры едва сдерживали толпу. Хватаясь за тросы, д е л о н г а л ь приблизился к шлюбалке. п На него смотрели десятки глаз из красного стекла. Вы должны покинуть шлюпку, попытался объяснить капитан. Иначе мы не справимся с н е п о л а д к о й понимаете? Если вы не выйдете, шлюпка утонет вместе с лайнером. Его. словно не слышали ни один человек в Вельботе уже скоро у парохода о ставались считанные минуты из-за к р е н а несколько пассажиров скатились по спардеку и полетели в воду вот и все ничего не исправить я должен быть на мостике когда д е лункаль поднялся на ходовой мостик Продвигаться мешали обломки. Следом за ним взошли второй штурман Дюпон и рулевой Деваль. Дюпон был бледен и слаб, кровь из колотырны в б о к у пропитала брюки, сломанная рука болталась сплетью. Штурман думал, что уже не выберется из-под н о г о б е з у м е в ш е й толпы, но он смог и теперь стоял рядом с капитаном. Они встретят смерть вместе. Штурман считал себя везучим чертякой. На верхней палубе раздался возглас удивления. Молодой матрос показывал на что-то в воде. Капитан проследил взглядом. В 150 футах от л а й н е р а играли серебряные блики. Молпе и ее подружке подумало, н и сказал: "Дюпон, ваша рана? Меня убьет не она, м е с с и я капитан". Ответил штурман, навалившись на машинный телеграф, но оставаясь на ногах, как и подобает офицеру. Капитан кивнул, глядя на океан. Друзья мои, вы верите в русалок? Деваль удивленно посмотрел на д и л о н к л я месье капитан. В русалок Деваль, в русалок острова Сейбл. Штурман и рулевой переглянулись. Матросы верят, сказал Деваль, что того, кто гибнет в океане вблизи острова, ждет сатана. Он делает зомби из тех, кого забрала вода, добавил Дюпон. Сатана? Капитан криво улыбнулся. Возможно, змеиные хвосты. Это его дочери, произнес Деваль. Примечание. Прозвище, данное французами уродливым русалкам. Конец примечания. Или существа за гранью, которые воздействуют на разум, заставляя людей видеть их не такими, какие они есть. Гипноз? – спросил д е л о н к о л ь А что думаете вы, д ю п о н Штурман разлепил тяжелые веки. Я знал одного рыбака, месье. Он клялся, что все старшие сыновья в их роду видели русалок хоть раз, но видели. Иногда это была женщина с блестящим плавником вместо ног, иногда бледнокожий юноша с серебряными волосами и чешуей на спине и животе, иногда бесполое существо с коричневыми перепонками и жабрами, которое пищало как мышь. Этот рыбак, он говорил, что нашел свою русалку после ужасной бури. Хвостатая женщина запуталась в водорослях, я выбросил а на берег. Он принес ее домой кормил моллюсками, крабами и морскими раковинами. Жена рыбака научила русалку вязать и готовить. Женщина-рыба спала в бочке с водой. Там и умерла. Делонкль задумчиво смотрел вдаль. Давали показалось, что капитан прислушивается. В древней Греции, сказал Делонкль, их называли сиренами и тритонами. В древнем Риме на ядами, н е р и и д а м и и нимфами немцы и н и к с ы дали рыбоподобным существам другие имена: ундины и гуделки. Шотландцы прозвали подводных жителей шалки, русские л о с к о т у х а м и В ласкотух превращались утонувшие девушки. В двадцати футах от парохода плыла обнаженная девушка. Ее длинные рубиновые волосы стелились по волнам. необыкновенно прекрасное лицо было обращено к капитану Молпе. м о л п е плыла быстро, очень быстро, быстрее дельфинов и любовных признаний. Русалка выпрыгнула из воды и д и л о н к о ь увидел покрытый чешуей живот, бедра и огромный рыбий хвост. Моя Молпе. Русалка нырнула, но тут же снова взвелась в воздухе, вращаясь винтом. На спине Молпе не было кожи. Капитан смог разглядеть ее внутренности: не бьющееся сердце, п о с е л е н е в ш и е легкие, сгнившие кишки. Пароход громко з а т р е щ а л и стал стремительно погружаться кормой. Туман смешивался с паром, крики с шипением. Люди прыгали в океан. Ботинки трех мужчин на ходовом мостике скрылись под водой. Ты обманула меня, моя любовь, подумал Дилонкль. Капитан потянул за леня вариного й гудка. Лайнеры сторг последний, о г о н и з и р у ю щ и й крик. Простите меня, сказал Делонкль, стоящим рядом Дюпону и Де Валю, а потом волны накрыли разрушенный мостик Ла Бургони.